Глава 163 Зловещие предзнаменования. Что? Вопрос девушки привёл Клина в полный недоумение. Но пока он был сбит с толку, только и что вспомнил. Когда в прошлом месяце посещал старого Нила, я заметил в гостиной пианино, и он сказал мне, что его покойная жена любила музыку. У него на душе будто заскребли кошки, и в голову стали приходить разные мысли. Разанна нахмурила свои красивые бровки, Неу, вы верно произнесла. Возможно, я что-то перепутала, но мы с миссис Арианой частенько посещали Старованило в этом году, и тогда там не стояло никакого пианино. Я точно помню, что спрашивала, почему он так и остался холостяком, на что Старонило ответил, что не встретил ту женщину, на которой захотело бы жениться. Значит, в первом полугодии у старика не было пианино, и он сказал, что решил остаться в одиночестве. Коленопрекся и серьёзным тоном спросил девушку: "Разамна, Как давно вы были у него в последний раз? Не раз уж с тех пор, как Кендл стал ночным ястребом, а Виола решила выйти в отставку. Пришлось дежурить по ночам, отцепаться после смены. Думаете, у меня было время навещать хоть кого-то? Последний раз это было в начале июня. Вопрос парня застал девушку в расплох, поэтому всё, что я оставалась это честно ответить. Колин почувствовал тяжесть на сердце, словно что-то было не так. Он вытащил из кармана полупёнца Я зажал его между большим и средним пальцем. Колобоков, вздохнув, порин решил фуно предсказание. Со старым клином что-то не так? Стоило Клейну мысленно повторить предсказание и войти в состояние гитации, как его зрачки потемнели. Дин, щёлкнув пальцами, Клин подбросил монету в воздух и уставился на то, как она вращается. Монета упала прямо в подставленную ладонь Клейна. На этот раз портрет Георга III смотрел строго вверх. Такое её положение говорило о том, что он был прав, что его утверждение верно. Значит, со старым Нилом действительно что-то не так. Жаф Монёто Клен вспомнил тепло-прозрачные и холодные глаза, которые переполняла жестокость. Они возникли за спиной старика, когда парень только-только стал посторонним и ещё экспериментировал над своим духовным зрением. Тогда старик отговорился фразой: "Что это всё особенности ритуальной магии?" Точно. Я же видел и два знамётную фигуру Там, на границе с Вэтойтме, от цвету её аура сливалась с окружающей тьмой. Кроме того, полностью усвоив зелье, я изменил способ активации духовного зрения. Мне нужно было всего-навсего коснуться языком одного из зубов. Тогда мне захотелось проверить это на старике, но он внезапно разразился сильным кашлем. Сцена за сценой возникали в голове Клейна, делая его лицо всё мрачнее-мрачнее. Разанна посмотрела на него и в страхе произнесла: Старенил потерял контроль? Быть того не может. Он, конечно, скупой и мелочный, всё время ворчит, требует компенсацию за расходы, но он хороший человек, и редко злится. Он просто не мог потерять контроль. Я не уверен, но думаю, что он всего лишь на грани. Утешил девушку Клейн и быстро обошёл перегородку, открыв дверь в кабинет капитана. Дана Смита настолько удивило внезапное вторжение в его кабинет, что он едва не поперхнулся кофе. Что случилось? Капитан не стал сыпать обвинениями за верломное вторжение в свою обитель, но тем не менее сменил выражение лица на более суровое. Колени столничи восскрывать. Капитан, моё предсказание показало, что со старым Нилом что-то случилось. В прошлом месяце он упоминал, что его жена любила музыку, однако однажды она сказала мне, что он всё время был одинок. Кроме того, когда я только стал посторонним, увидел глаза за его спиной, а рядом с дверью, за нами наблюдала почти незаметная эфирная фигура. Но тогда Сторенил сказал, что это всего лишь последствия ритуальной магии. Я почувствовал, что с ним что-то не так, и принял решение провести предсказание. После того, как капитан выслушал парня, он сразу же поднялся с места и только подойдя к вешалке, в замешательстве спросил. Почему-то не попытался выяснить, не потерял ли контроль Сторенил. Он вёл себя совершенно так же, как и другие по толстороне, даже помог справиться с потерявшим контроль карателем. Всё это время следил за его аурой. И судя по ней он здоров, только сказывается усталость и возраст. Предполагаю, что старенил довольно близок к потере контроля, но его ещё можно спасти. Выпалил клейнод в одном дыхании. Да, надел чёрную шляпу и штормовку и только потом кивнул. Весьма разумно. Давай-ка навестим старика и постараемся не волновать его лишний раз. Уже после можно будет взять его под контроль и стабилизировать состояние с помощью ритуала. Контроль Внезапно в голове Клейна родилась идея. Капитан, мы могли бы воспользоваться запечатанным артефактом 30611. Он думал о том, как решить две проблемы сразу. Варень хотел спасти старика и был слишком обеспокоен, чтобы ясно мыслить. Слова капитана напомнили ему кое о чём, и Клейн вспомнил о запечатанном артефакте, который мог бы быть полезен в данной ситуации. Номер 0611, название Мирное противолосс, степень опасности 3. Опасно. Рекомендовано проявлять разумную осторожность применяется в операциях extreme по второстепеням или более. Допуск членночных ястребов и филе выше. Метод запечатывания: прервать контакт с любым живым организмом. Описание: простое украшение с прядими чёрного волоса. По карте факт контактирует с живым существом, объект теряет все желания, эмоции и чувства, включая голод, гнев, горе, боль, зависть, ревность, ненависть, радость, удовлетворение, жадность и прочие чувства. Установлено, что контактирующие с артефактом существа в некоторых случаях не желают прерывать с ним контакт, продолжая оставаться на своём месте вплоть до конца своей жизни. В случаях, когда контакт артефакта 30611 человека прерван внешним вмешательством, возможно выздоровление человека. Однако для подобного эффекта человек должен контактировать с артефактом не более 2 часов. Если контакт человека с артефактом длится более 2 часов, жертва замолкнет навсегда. Самая высокая последовательность, на которой проводились исследования пятая. Контакта с артефактом можно избежать, используя перчатки. Поряде волосно артефакт не является чем-то функциональным, а они не стремятся к жизни. Примечание: эти преды возникли из-за неудачной попытки капитана Ночных Ястребов перейти к шестой последовательности. Выслушав Клейна, Данкивнул в знак согласия. Отличное предложение. Чуть было не забыл, было про 30611. Найди Райла в комнате отдыха. А я заберу артефакт во вратаханис, и я подам заявку на его использование, как только мы вернёмся. Вот как надо. Ни секунды впустую. Кален не стал терять времени, он направился в комнату отдыха и окликнул как и обычно безэмоциональную безсонную Роял. Что случилось? Спокойно спросила Роял. Кален выдохнул. Навестить старого Нила. Навестить старого Нила. Он Роял, не сдержавшись, широко распахнула глаза. Он её полутурное предчувствие. Подтверждения пока нет. Калейнус успокаивающе покачал головой. Роял больше ничего не сказала. Над потусторонними повисла тишина, делая их настроение ещё мрачней. Прошло пара минут, прежде чем капитан вернулся из подземелья. В его руках, одетых в чёрные перчатки, был спутанный комок чёрных волос. По сравнению со священной эмблемой мутировавшего солнца, пряди мирных волос не выглядели странно. Люди бы не обратили внимания на данный артефакт, потеряя исон где-нибудь на дороге. Вызвав кучера Чазара, тройночных ястребов направились к дому старого Нила. Колёса кареты неторопливо шуршали по мокрому от дождя асфальту. А внутри царила почти гробовая тишина. Неизвестно, сколько бы времени они провели в полной тишине, если бы Дон вдруг не вздохнул тяжело. У старого Нила действительно была возлюбленная, на которую он собирался жениться, когда был ещё молодым. Но ока несчастная внезапно неизлечимо заболела. Старик рискнул раскрыть тайну существования потусторонних и использовал ритуальную магию, чтобы спасти её, но ему это не удалось. В те времена Нил был новичком в мистике. Тогда, согласно архивным записям, всеночные ястребы были настороже. Они боялись, что старик потеряет контроль. Но, к счастью для всех, он сумел сохранить здравомыслие и выглядел вполне нормально. Будем надеяться, что и в этот раз тревога кажется ложной. Колееня осознанно чертил аллолону перед своей грудью и возмолился. Богиня, присмотри за ним. Тёмные облака отступили, и небо начало светлеть, а ночные ястребы прибыли к дому старого Нила. После того, как Цезарь отвёл карету подальше, Данн взял себя в руки и направился к главному входу, держа в одной руке трость, а в другой запечатанный артефакт 30611. Колеен прижал шляпу, и они вместе с Раэлом последовали за капитаном. Путь их лежал мимо сада, полного росы мяты. Когда они достигли двери, Калеен шагнул вперёд и потянул за верёвку, соединённую с дверным колокольчиком где-то внутри здания. Раздался мелодичный перезвон, нарушивший мёртвую тишину. Дёрнув за шнур ещё несколько раз, парень вежливо отступил, не предпринимая дальнейших попыток. Ночные ястребы терпеливо ждали, но так и не услышали ни шагов, ни нового шума. Возможно, сторож пошёл к врачу, и его нет дома. Кален нотёно того улыбнулся. едва прозвучали последние слова, из дома послышалась мелодия, играла фортепиано, его звуки как будто напоминали безмолвном озере, окутанном туманной пеленой под светом луны. лицо капитана стало мрачным и суровым, и клен почувствовал, как тяжело у него на душе. он собрался было совершить новое предсказание, как вдруг заметил, как из щели под дверью потекла странная жидкость. сначала поток был прозрачным, Но вскоре приобрёл алый оттенок, который так напоминал кровь. Ярко-алую кровь.